Урсоловая кислота Когда я искал в интернете информацию о рассеянном склерозе и экспериментальных методах его лечения, я наткнулся на статью об урсоловой кислоте, в веществе, содержащемся в кожуре яблок, черники клюкве, черносливе и некоторых других фруктах и ягодах. Статья утверждала, что ученые из Китая и США во главе с Юань Джаном из Университета Томаса Джефферсона исследовали эффект урсоловой кислоты на мышах с экспериментальным аутоиммунным энцефаломиелитом. Так в статье назывался лабораторный аналог рассеянного склероза у мышей. Утверждалось, что процесс демиелинизации был запущен веществом купризон, органическим индикатором, использующимся в промышленности для обнаружения меди и сероводорода. Статья говорила, что при оральном введении глотания – Урсоловая кислота останавливала аналог рассеянного склероза у исследуемых мышей, а также стимулировала созревание олигодендроцитов и восстанавливала миелиновую оболочку центральной нервной системы. Русская версия статьи была опубликована на сайте N+, +1. справедливости ради стоит отметить, что они позиционируют себя как научно-популярное развлекательное издание о том, что происходит в науке, технике и технологиях прямо сейчас и ни в коем случае не призывают верить всему, что написано на их сайте. Тем не менее, их редакция на тот момент состояла из 20-25 человек, и потому какого-никакого доверия они все же заслуживали. В статье даже объяснялся механизм действия урсоловой кислоты, впрочем, объяснение было не очень понятным. Урсоловая кислота взаимодействует с активируемым пероксисомными пролифераторами рецептором гамма, и через транскрипционный фактор Крэб запускает выделение целлярного нейротропного фактора, который влияет на дифференцировку предшественников олигодендроцитов. Поскольку никаких пояснений не прилагалось, было вполне очевидно, что автор русскоязычной версии статьи не очень хорошо понимал, о чем пишет, и просто перевел на русский язык оригинальную статью, размещенную на сайте pnas.org небольшом ресурсе, посвященном науке и медицине. Тем не менее, в статье на сайте N-1 были все признаки научности, не только ссылка на оригинальную англоязычную версию, но и несколько других ссылок, подтверждающих изложенные в статье тезисы, а также внушительные изображение, на которых было изображено не совсем понятно что. Авторы оригинальной работы предположили, что основной механизм действия урсоловой кислоты – включается за счет ее взаимодействия с рецепторами, активируемыми пироксисомным пролифератором, для обозначения которых используется аббревиатура PPAR. Наиболее эффективной дозой признавались 25 мг на килограмм массы тела в день, и, соответственно, для моих 70 кг нужна была ежедневная доза в 1750 мг. Выводы, сделанные исследователями, показывали, что препарат значительно снижал воспаление и замедлял, а то и вовсе останавливал процесс демиеленизации в мозгах подопытных мышек. Полученные результаты проходили по критериям значимости 0,1 для процесса воспаления и 0,001 для процесса демиеленизации. Это значит, что вероятность того, что результаты были лишь случайным стечением обстоятельств, не превышала, соответственно, 1 к 100 и 1 к 1000. Выводы ученых говорили о том, что урсоловая кислота подавляла экспериментально аутоиммунный энцефаломиелит, даже если лечение начинали на пике развития болезни или в ее хронической фазе. Поскольку исследование препарата на людях может начинаться значительно позже, чем исследование на лабораторных мышках, существовала вероятность, что и людям урсоловая кислота сможет помочь, и я решил стать своим собственным подопытным кроликом. Я заказал несколько банок урсоловой кислоты, свободно продающейся в спортивных магазинах, как пищевая добавка в капсулах, с дозировкой 250 мг, и начал принимать по 7 капсул ежедневно. И я не то чтобы сильно рассчитывал, но все же очень надеялся на результат. Исследование утверждало, что эффект был заметен уже через 30 дней после начала терапии, а через 120 дней мышки показывали значительный прогресс. В общем, все выглядело очень многообещающе. Забегая немного вперед, могу сказать, что при рассеянном склерозе урсоловая кислота никак не помогает. Я принимал рекомендуемую исследователями дозу в течение 6 месяцев, но абсолютно никакого результата это не дало. Возможно, эффект препарата для лабораторных мышей не работает на людях, несмотря на то, что по разным оценкам человеческая ДНК совпадает с машиной на 80-99%, а, возможно, проблема кроется в различиях между рассеянным склерозом и его искусственно индуцированной моделью. Вполне возможно и то, что написанная на сайте pnas.org статья была лишь попыткой ученых выдать желаемое действительное, а то и вовсе плодом чьего-то больного воображения.